Глава сорок пятая. Ненависть. Грин сглотнул. На секунду ему показалось, что напротив него стоит м е р т в я ч к а Женя, но наваждение пропало, и он увидел Риту, с обритой половиной головы. Грин облегченно выдохнул и сделал несколько шагов. Затем он понял, что потерял последнего своего товарища в дыму и обстреле. Тот попросту потерялся, может, сбежал в другую сторону. А может просто погиб, но верить в это не хотелось. Рита между тем двинулась ему навстречу. Грин стоял, глядя на нее с пересохшим горлом. Почему ему в с п о м н и л а с ь именно м е р т в я ч к а Рита подошла почти вплотную и спокойно сказала: "Выбрался". А затем ударила в живот, заставив согнуться и закашляться. Тупая боль пронзила все тело. Грин схватился за живот, а затем, отдышавшись, распрямился. Пошли. Рита сняла с него тяжелый рюкзак и повесив на себя, зашагала прочь. Грин молча пошел следом, молчаливый, и пристыженный, с дополнительным стыдом от того, что девушке приходится нести его вещи. Знаешь, Грин? Наконец сказала она. Не понимаю. Ненавижу тебя или нет? А если ненавижу, то за что? Давно такого со мной не было. Грин не знал, что сказать и уместны ли слова вообще. Эта женщина охраняла его, всегда находясь рядом. Она же отыгрывала роль плохого парня по идее светы, чтобы он стремился к ее противоположности, и именно она пыталась его остановить, вполне разумно считая, что он творит не героизм, а самую обычную глупость. Нужно ли ей было его мнение или его ответ? Скорее всего нет. Против воли Грин почувствовал уважение к ней. Первоначально, когда я еще даже не видела тебя, то считала, что ты всего лишь моральный урод или просто урод. Потом стала считать, что ты псих. Шагая, продолжила Рита, потом стала считать, что ты святой и или нет, блаженной. Теперь я понимаю, что к тебе не подходит ни одно из этих определений. Грин снова промолчал. Я все думаю и не могу понять, что с о мной. Рита глянула в небо и продолжила идти. Ты никогда не говорил мне ничего плохого, не причинял вреда, не реагировал на моё откровенное хамство и оскорбление, только улыбался, иногда печально, иногда устало, но никогда не испытывал зла и не отвечал. Рита помолчала. Я даже поняла, что преступления, которые приписывают тебе, ложь. ты не мог их совершить и сейчас я вспоминаю все это перед глазами у меня почему-то стоит твое уродское лицо с печальной улыбкой снова и снова я вижу как ты мирно беседуешь с кем-то как помогаешь кому-то неся рюкзак как болтаешь с Ниной отчитываешься перед р о е м возишься со своей чертовой м е р т в я ч к о й и чувствую просто безграничную ярость Она поглощает меня, лишает сна, покоя, способности мыслить и иногда перетекает в холодную ненависть. Моя ненависть так сильна, что ее хватит на троих или даже десятерых. Грин почувствовал себя вдвойне виноватым. Как-то сам того не зная, он умудрился нажить серьезного врага. Почему? Пока не мог сказать. О причинах только догадывался. Вспоминая все это, я не могу понять. Снова продолжила Рита. Откуда у меня столько ненависти? Грин молчал. Дальше они двигались в напряженной тишине. Рита шла впереди так, будто никакой опасности не было и в помине. Ни зараженных, ни внешников, ни Килдингов, ни Муров. На секунду Грин даже задумался, а она сейчас вообще видит что-нибудь вокруг, замечает, или так погружена в себя, что в принципе ничего не воспринимает. Молчание продолжалось, а затем Рита вдруг сказала: "Снова не пойму, почему я все это говорю. Я что, расклеилась? Зачем я вообще откровенничаю? Почему?" Она резко остановилась, остановился и Грин. Рита резко обернулась. Грин сглотнул, но остался стоять. Обычно тех, кто жалуется, называют тряпками, сказал а Рита с холодной яростью. Их презирают. На о д н и м и насмехаются, смеются в лицо, называя неудачниками, лузерами и другими словами. И более того, испытывает отвращение к ним. За что? И что ты сейчас думаешь, глядя на меня? Что я жалкая? Что только ною? Что бесполезна? Грин молчал, стараясь не спровоцировать ее. Отвечай! С ненавистью посмотрела она. Ненавижу этот твой взгляд, полный недоумения и безграничного спокойствия. Грин сглотнул и сказал: "Рита, прости меня." А в следующий момент получил мощный удар в челюсть. Рита зарычала: "Ненавижу!" прорычала она. "Ненавижу тебя, урод, сволочь, сука!" Каждый комментарий она сопровождала профессиональным ударом в ребра, таз, плечи, голову. Кулаками, локтями, коленями, стопами. Грин не вступал в драку, но оставался стоять, лишь иногда прикрывал голову, чтобы не получить нокаута. Он сознательно не защищался, только потому, что чувствовал себя виноватым. Это было неприятно, но терпимо. Ребра болели нещадно, и одно из плеч тоже. На лице теперь местами были ссадины. Рита стояла рядом, тяжело душа. Как ты это делаешь? спросила она, глядя на него со смесью ненависти и удивления. Почему у тебя до сих пор осталось это выражение лица? Ты что, не чувствуешь злости? Ты псих? На последних словах она сорвалась на крик. Грин медленно повернул голову налево, потом направо, затем еще раз покачал головой. Что? Что это значит? выдохнула Рита. Почему ты мотаешь головой? Скажи вслух. Отвечай. Нет, не псих, ответил Грин. На счет остального просто чувствую себя виноватым. Рита некоторое время смотрела на него с тем же видом, а потом развернулась и зашагала дальше. Пошли. Все равно это скоро закончится.